Глава шестая Летающая рыба. Плюх-плюх! Бил медвежий лапами по воде. Бульк-буль! Буль. Расходились круги. Кап -кап разлетались брызги. Озеро было круглое, словно тарелка. Медвежик посмотрел в одну сторону, там на берегу пушистый лес, в другую посмотрел, там тоже лес, только уже не пушистый, а облетевший, без единого листочка. В третью сторону посмотрел, там обрыв с водопадом, посмотрел в четвертую сторону и охнул от удивления. Там был остров. Каменный, маленький, и ужасно скалистый, тот самый остров, который и искал медвежек. Высокие скалы теснились друг к дружке, будто боясь упасть в воду. Удивительные, изогнутые, застывшие в чудном танце. Их вершины пронзали облака, а тень достигала подножия облетевшего леса. Медвежек отчаянно лупил по воде лапами, щурился и хмурил брови, сражаясь с волнами. Он устал, Запыхался и замерз А остров казался все дальше и дальше Странный способ Грести в одну сторону А плыть в другую Вдруг сказал кто-то рядом Испугавшись, медвежек чуть не ушел под воду На него смотрела огромная рыбья физиономия С большим ртом и выпученными глазами Ты кто? Спросил медвежек Я летающая рыба Сказала рыба и нырнула «А почему ты не летаешь?» – крикнул ей вслед медвежик. «Потому что я сейчас плаваю». Летающая рыба с всплеском вынырнула с другой стороны. «А ты кто?» «А, а я бутыхающийся медведь!» – пробормотал медвежик, пытаясь удержаться на плаву. «Потому что у меня не получается ни плавать, ни летать!» «Так давай я тебя научу», – предложила рыба. «Главное – работай хвостом и плавниками». Держи за меня!» Рыба подплыла ближе, и медвежик схватился за скользкий плавник. Быстро рассекая воду, они помчались к водопаду, поднимая пенные волны. «Ой, не туда! Не туда! Мне надо к острову!» — закричал медвежик. Рыба резко развернулась, подняв огромную волну. «Ух!» — у медвежика аж дух захватило. Остров приближался так быстро, что стало казаться, что они вот-вот врежутся в торчащие из воды камни. Но рыба подпрыгнула, поднялась в воздух и бросила медвежика на берег. «Шмяк!» — медведь растянулся на песке. Мокрая шапка съехала на глаза. «Да, ученик, из тебя так себе!» — уныло сказала рыба и, замахав плавниками, улетела. Медвежик протер глаза, осмотрелся, но рыбы рядом уже не было. — Привидится же такое! — пробормотал медвежек и поднялся на ноги. — Ладно, нужно собратьев искать, пока солнце не зашло.